Часть вторая. Нуцерия, родной мир. Спустя 3 дня после осады Арматуры. 13. Кости. Аргилтал всегда посещал её гробницу в одиночестве. Его шаги эхом разносились по сводчатому залу, отражаясь от готических стен с каменными рёбрами, выполненные в натуральную величину изваяния прославленных павших наблюдали, как он проходит мимо Железные лица вглядывались в освещенные свечами полумрак. Он знал их всех по именам. Некоторые были его друзьями и братьями, погибшими случайно, или же принесшими себя в жертву. Он прошел мимо одного из таких памятников, возведенного в память Аксафини из Галворба, капеллане Ордена Зазубренного Солнца. Воин-жрец стоял, опираясь ногой на треснувший на грудник статуи гвардейца-ворона. и воздев Крозиус к небу. Голова Капеллана была опущена. Он не смотрел на убитого им легионера, отвернувшись с некоторой задумчивостью. Искусно воссозданный в темном металле Ксафен выглядел почти что сожалеющим, что не переставало веселить Аргелатала всякий раз, когда он это видел. При жизни брат обладал множеством особенностей, но склонность к сожалению не входила в их число. Среди носящих алые цвета легиона ещё не было более фантастического создания. Ксафин получил удовольствие даже наииствонь, рассматривая его как испытание веры. Он насладился этим испытанием и прошёл его по собственным строгим меркам. По бимени имела располагалась табличка с неровной калхидской клинописью. Он вступал в места, где боги встречаются со смертными. Проходя мимо Аргилтал протянул руку И мягко коснулся костяшками нагрудника мёrtвого брата. Он ещё несколько раз повторял это движение, миную статуи голворбаг погибших на иствании. Первых голворбаг, воинов с демонами в сердце, изуродовавших собственной души первыми опасными шагами в преисподнюю. Не те оболочки для демонов с разбавленной кровью, которых он выращивал для варгаров последние годы. Они были голворбаг по крови и названию, но не по духу. Они не совершали паломничества и обрели силу, не понимая, чего она стоит. Дойдя до гробницы, он присел перед резным изображением. Многие из прочих статуй были выполнены из позеленевшей от патины меди или же блестящего кованого железа, но её изобразили в чистом мраморе. Глаза были скрыты повязкой, которую она редко надевала, приспособившись к жизни без зрения, предпочитая просто держать глаза закрытыми. Никаких вычурных или пылких пост, в которых стояли сотни павших несущих слово, увековечены в громадном зале. Напротив, она оставалась хрупкой и изящной и белоснежной во мраке, протягивая руку, чтобы успокоить всякого, кто искал перед ней покоя. Кирена Валентион, сообщала табличка, исповедник слова, приняла мученическую смерть от рук личных стражей императора за прегрешение, состоявшее в видении истины. Даже находясь на пьедестале, она была ниже стоящего, в полный рост аргела тала. Кончики пальцев прошлись по мраморным волосам, и керамид мягко погладил камень. В прикосновении не было любви или тоски. Если уж на то пошло, оно было извиняющимся. Как всегда, когда навещал ее, он вынул меч, оборвавший ее жизнь. Меч, который теперь стал его собственным. И так же, как и всегда, он ощутил горячий прилив желания. просто переломить оружие об колено и бросить. Он устоял, поскольку боль от обладания коленком сама по себе была уроком. В расположенном глубоко в недрах Fidelitas Lex зале памяти, который непочтительные рабы иименовали залом заднего ума, когда рядом не было несущих слова, которые могли бы услышать, находились кости почти тысячи героев легиона. Лишь одна статуя стояла на досквернённой каменной гробнице. перенадлежавшей единственной смертной, которую похоронили среди 900 легионеров. Её кости унесли культисты, фанатики, можно называть как угодно. Они пробрались в зал, забрали кости и провозгласили её святой Пантионой, первой мученицей, как они говорили. Её священное имя шёпотом повторялось среди огромного смертного населения флота несущих слово. поскольку ей принадлежала сомнительная честь участницы первого человека, которого подручный императора убили за вознесение молитв в Пантеон. Как будто всё было так просто. Он поднялся на ноги, не отводя взгляда от изваяния убитой девушки. Аргилтал никогда бы не забыл её последних слов. Он часто о них думал, не о том незамысловатом письме, которое он обнаружил только через 3 дня после её гибели. А о самых последних словах сорвавшись с её окровавленных губ. Что они с тобой сделали? Она произнесла их с улыбкой, со слабой улыбкой девушки, знающей, что умирает. Её руки оторвались от лицевого щитка шлема, оставив кровавые пятна там, где она прикасалась к демонической маске, в которую превратилось его лицо. Что они с тобой сделали? Кого она имела в виду? Богов, примархов с их отчаянной гражданской войной, его собственных братьев. Что они с тобой сделали? Мысли о Керене расшевелили зверя внутри. Раун, вторая душа в его теле, пробудился рывком, будто животное. Охота! Существо говорило трепещущим змеиным шепотом, поглаживая словами разум Аргела Тала. Нет, я в ее гробнице. Мы целыми днями охотились на арматуре. Твой голод никогда не утихает. Раун вел себя скорее раздраженно, чем насмешливо. «Ты так сентиментален, брат! Разбуди меня, когда снова польется кровь!» Он ощутил, как сущность сворачивается в клубок, снова уменьшаясь в размерах. Однако, несмотря на свои слова, демон не спал. Раум намеревался безмолвно лежать, наблюдая глазами Аргела Тала. Так продолжалось еще несколько минут. Когда Аргел Тал услышал шаги, Раум вновь развернулся, неожиданно придя в раздражение. «Кто-то идет!» Несущий слово почувствовал, как демон тянется за пределы черепа, словно принюхивающаяся гончая. А, это обманщик.